Глава седьмая. Препятствия и признаки. «Видеть или погибнуть» — вот условия, налагаемые на всё, из чего состоит Вселенная. Тейяр яр Шарден. Осознать вербальную агрессию и реальность агрессора трудно. В этом повинны многие факторы. Впрочем, трудности превращаются в своего рода подспорье на пути к общему пониманию ситуации — Каждая из них подразумевает действие или необходимую перемену в мышлении. Вот некоторые из часто встречаемых препятствий. Первое. Жертва привыкает не обращать внимания на жестокость, неуважение и безразличие агрессора. Ей это кажется качествами, против которых не стоит протестовать. Второе. Партнер отрицает случай агрессивного отношения, и жертва считает, что она ошибается. Третье. Вербальная агрессия, контроль и манипулирование остаются невыраженными и неопределёнными, поэтому жертва пребывает в замешательстве. Четвёртое. Жертва считает, что её чувства ошибочны. Пятое. Жертва на время забывает о своих задетых чувствах, когда агрессор становится дружелюбным. Шестое. Агрессия может быть едва ощутимой. Контроль увеличивается со временем, и жертва постепенно привыкает к нему. Седьмое. Агрессор контролирует межличностную коммуникацию и, следовательно, межличностную реальность, отказываясь обсуждать огорчающие жертву инциденты. Восьмое. Агрессор обвиняет жертву в том, что именно она нарушает коммуникацию. Та верит ему, и, следовательно, считает, что всё это — её вина. Девятое. Жертве не с чем сравнивать. У неё нет опыта неагрессивных отношений с мужчинами. Десятое. Агрессор и жертва могут довольно хорошо взаимодействовать между собой в своих ролях, заведуя домашним хозяйством, воспитывая детей и поддерживая видимость неплохой пары, в результате чего агрессивность отношений упускается из виду. Одиннадцатое. Женщина может настолько увлечься воспитанием детей или карьерой, что не обращает внимания на проблемы в отношениях, считая, что не бывает ничего идеального. Двенадцатое. Женщина, возможно, никогда не видела модели здоровых отношений и адекватной коммуникации. Тринадцатое. Иногда агрессор ведет себя неагрессивно. Как следствие, жертва забывает о плохих временах. Четырнадцатое. Жертва слишком шокирована или выведена из равновесия, чтобы ясно размышлять о том, что с ней происходит. Пятнадцатое. У жертвы недостаточно самоуважения, чтобы требовать вежливого и достойного отношения к себе. Шестнадцатое. Реальность жертвы никогда не была подтверждена. Другие не видят агрессии, поэтому она не кажется ей реальной. 17. -е. Жертва верит в то, что партнер ведет себя с ней рационально, поэтому у него есть какие-то причины так высказываться. 18. -е. У ее партнера чередуются периоды агрессивного и неагрессивного поведения, поэтому женщина не уверена, все ли так в отношениях. 19. -е. Жертва считает, что ее восприятие ошибочно. 20 Жертва ничего не знает о вербальной агрессии и моделях лучших отношений, с которыми она могла бы сравнивать свои собственные. Двадцать первое. Женщина может быть убеждена, что ее партнер ведет себя так, как все остальные мужчины, за редким исключением. Двадцать второе. Женщина может быть убеждена в том, что если мужчина обеспечивает семью всем необходимым, то он ее действительно любит. Двадцать третье. Женщина считает, что с ней что-то не так. Двадцать четвертое. Женщина считает, что если ее партнер сердится, то она чем-то обидела его. Двадцать пятое. Женщине никогда не приходит в голову вопрос, не стала ли я жертвой вербальной агрессии? В целом жертва не осознает, что агрессор — стремящийся проявлять свою силу подчинения над другими, не способен к эмпатическому пониманию, которого требуют любовь и отношения. Часто женщина не осознает вербальной агрессии, пока та не изменится по типу или интенсивности. А если осознает и отвечает на нее, партнер, не желающий меняться, обычно усиливает агрессию в попытке вернуть себе контроль. Он может запугивать жертву вспышками ярости или манипулировать, играя на ее чувствах. Например, утверждать, что она разрушает их отношения. Если вы допускаете вероятность того, что ваши отношения могут быть вербально агрессивными, присмотритесь к образцам агрессивного поведения. Помочь опознать эти образцы может осознание своих чувств и переживаний. Возможно, вам потребуется вести дневник — чтобы четко формулировать мысли, анализировать происходящее с вами и записывать свои чувства. Вы можете задать себе вопросы вроде следующих. Как часто меня расстраивает то, что было сказано или не сказано мне? Что вообще происходит в моей жизни? Присутствуют ли рядом другие люди? Нахожусь ли я обычно наедине со своим партнером? Что я на самом деле чувствую, когда происходит неприятный инцидент с участием моего партнера? Ощущаю ли я замешательство, удивление, боль, огорчение, унижение, угрозу? Как я реагирую на это? Далее приведены 10 образцов поведения. В вербально-агрессивных отношениях могут наблюдаться некоторые из них или все. Образцы, указывающие на вербальную агрессию. Образец 1. Первый образец, который можно наблюдать в вербально-агрессивных отношениях, это общение расстраивающее, доставляющее боль или сбивающее с толку жертву, и при этом редко происходящее на публике. Вербальная агрессия, как и физическое насилие, часто случается за закрытыми дверями. Даже в доме, полном народа, Вербальная агрессия происходит, когда другие выходят из комнаты, и жертва остается наедине с агрессором. Негласность — ключевой элемент силы подчинения абьюзера. Негласность также усиливает замешательство жертвы. Агрессия может происходить в присутствии ребенка. Случаясь на публике, она маскируется так, что другие в какой-то мере оправдывают ее, или ее значение понятно только жертве. Выход на публику обычно признак эскалации и или предстоящего физического насилия. Этой историей поделилась со мной Нэн, супруга Неда, успешного руководящего работника. Я удивлялась, почему рядом с Недом мне так неуютно. Знакомые твердили, что я замужем за таким симпатичным парнем, и мне повезло, но потом, размышляя над этим, Я осознала, что наедине со мной Нет никогда не вел себя так, как в присутствии других. Меня поразила эта мысль. Он должен прекрасно понимать, что делает, иначе не стал бы держать это в тайне. Друзья и знакомые многих из запрошенных мною женщин говорили, что их партнеры действительно приятные люди». В одном случае агрессия была настолько сильной и угрожающей, что два психотерапевта описали ее жертве как ситуацию, которую переживает военнопленный. После развода родные этой женщины так и не смогли принять реальность ее переживаний. Для них агрессор оставался симпатичным парнем. В их присутствии он никогда не вел себя так, как наедине с ней. Образец 2. Второй образец, который можно наблюдать в вербально-агрессивных отношениях, это общение, расстраивающее, доставляющее боль или сбивающее с толку жертву в результате неожиданности. Инцидент происходит, когда женщина считает, что все в порядке. Нет никаких споров и других индикаторов того, что отношения далеки от гармонии. Далее следует пример. Следующий инцидент описала Кора, сообщив, что из-за него у неё возникло чувство, будто что-то действительно не так. Я стала замечать, что когда мы находимся вместе и, по моему мнению, замечательно проводим время, происходит нечто, от чего у меня сжимается всё внутри. Однажды я припарковала машину на грунтовой стоянке у сельской ярмарки. Курт спросил, а счёт за парковку ты оставишь под стеклом? Мы вышли из машины, я огляделась и сказала, «Наверное, нет. Похоже, никто их здесь так не оставляет». Курт вдруг разъярился и крикнул, «Хватит меня упрекать!» Я была в шоке. Он разозлился совершенно неожиданно. Я была так потрясена, и мне было так больно, что я даже не могла набрать в грудь воздуха, чтобы ответить ему. Мне стало страшно. Я подумала, что-то здесь действительно не так. Образец 3. Третий образец, который можно наблюдать в вербально-агрессивных отношениях, это общение, расстраивающее, доставляющее боль или сбивающее с толку жертву, когда она ощущает себя счастливой и полной энтузиазма или добивается успеха. Элен описала, как с трудом осознала, почему ощущает себя расстроенной, когда дома находится Эрни. Голос её дрожал, когда она рассказывала мне следующее. Поначалу я вообще не понимала, что происходит. Затем однажды разглядела некую схему, которая повторялась всякий раз, когда мне становилось не по себе. Я поняла, что когда мне радостно или когда я на подъёме, Эрни говорит что-то действительно ранящее или высказывает какое-то замечание, а потом добавляет, что пошутил. «Осознав этот образец, что мне причиняют боль, когда мне хорошо, я пережила настоящий шок. Меня охватило чувство, будто я распадаюсь на части. Я отчаянно пыталась собраться с духом и не понимала, что происходит». Через некоторое время Элен продолжила. «Мне кажется, я стала бояться показывать ему, что мне хорошо». Возможно, в глубине души я стала бояться быть счастливой. Образец 4. Четвертый образец, который можно наблюдать в вербально-агрессивных отношениях, это общение, расстраивающее, доставляющее боль или сбивающее с толку жертву и при этом кажущееся повторяющимся. Коммуникация вербального абьюзера, по сути, основана на таком его мнении о жертве — с которым женщина не может смириться и с которым ей трудно отождествить себя. Но при этом многие жертвы вербальных агрессоров смогли опознать это мнение. «Как бы я ни вела себя, он воспринимал меня как своего врага», — говорили они. «Как поведала мне Белла, я поняла, что всякий раз, когда высказываю какую-нибудь мысль, Берт начинает со мной спорить». Если я ожидаю какого-то важного сообщения, он мне его не передаёт. Когда я говорю, что чем-то недовольна, он выходит из себя. Всё, казалось, говорило о том, что он считает меня своим врагом. Образец 5. Пятый образец, который можно наблюдать в вербально-агрессивных отношениях, это общение, расстраивающее, доставляющее боль или сбивающее с толку жертву в результате выказываемого пренебрежения в её адрес. Дора выразила это следующим образом. «Если мы вместе, допустим, ужинали, и я упоминала что-то действительно интересное для себя, например, новый курс в колледже, Дин закатывал глаза, строил кислую физиономию, вздыхал и смотрел на меня с выражением безграничной скуки. Если я спрашивала его, в чём дело, Он отвечал, «Ни в чём». Я говорила, «Ну, ты выглядишь, как будто тебе скучно или ещё что». А он огрызался, «Может, отстанешь от меня?» Подобное повторялось в сотне вариантов, и всякий раз меня это ранило. Затем я поняла, что он просто хочет принизить мои интересы. Мне стало очень плохо от такого его поведения. Образец 6 Шестой образец, который можно наблюдать в вербально-агрессивных отношениях — это общение, расстраивающее, доставляющее боль или сбивающее с толку жертву, когда партнер не стремится к примирению или когда кажется, что инцидент вовсе не беспокоит его. Послушаем Куру. «Когда меня по-настоящему выводили из себя крики или сарказм Курта, мне хотелось обсудить это с ним», Но когда я обращалась к нему, он отвечал, что нам не о чем говорить, что нет никакой проблемы, и он не расстроен. Сам он первым никогда не обращался ко мне в поисках понимания. Образец 7. Седьмой образец, который можно наблюдать в вербально-агрессивных отношениях, это перерывы между общением, расстраивающим, доставляющим боль или сбивающим с толку жертву когда всё кажется нормальным. Многие женщины говорили о том, что они с партнёром, как пара, могли развлекаться, делать покупки или выполнять работу по дому без агрессии. Как следствие, они забывали об инцидентах, порой даже на следующий день. Некоторые женщины считали свои отношения гораздо лучше, чем на самом деле, особенно если партнёр часто уезжал из дома в служебные командировки. Образец 8. Восьмой образец, который можно наблюдать в вербально-агрессивных отношениях, это изоляция жертвы. Многие женщины говорили о растущем ощущении изоляции, особенно от своих родственников или друзей со схожими интересами. Образец 9. Девятый образец, который можно наблюдать в вербально-агрессивных отношениях, это установление агрессором собственных определений для жертвы, их отношений, самого себя и болезненных инцидентов. Вербальный агрессор обычно описывает свою жертву, отношения, себя и болезненные инциденты совсем не так, как воспринимает все это сама женщина. Агрессор со взрывным характером, например, может описывать себя как покладистого человека. Холодный и безразличный может утверждать, что у них с его избранницей отличные отношения — склонной спорить и возражать, может обвинять свою жертву в том, что именно она первой начинает все споры. Образец 10. Десятый образец, который можно наблюдать в вербально-агрессивных отношениях, это когда жертва говорит совсем не то, что высказывает, согласно его мнению. Агрессивные высказывания перечислены в главе 8. «Вы можете спросить себя, говорю ли я это?» И говорят ли мне это? Многие жертвы вербальных агрессоров с изумлением выслушивали от партнёра о себе то, что никогда не говорили и даже не думали говорить. Если вы подвергались вербальной агрессии, то в своих отношениях могли опознать один или несколько образцов. Если вы только начали осознавать вербальную агрессию в своих отношениях, то со временем образцы станут для вас понятнее. Некоторые жертвы яснее осознают природу своих чувств и состояние своих отношений благодаря снам. И хотя некоторые сны очень символичны и запутаны, другие могут говорить о состоянии дел напрямую. Эти сны как бы обходят наши убеждения и представления реальности. Следовательно, они могут внести ясность и помочь преодолеть замешательство. Сны — указывающие на вербальную агрессию. Следующие сны не требуют объяснений. Вот сон Доры. Я проснулась в страхе. Во сне каждый раз, когда я двигалась, Дин меня отталкивал. Я ощущала себя связанной, и это было ужасное чувство. Когда я двигалась вправо, он сдерживал меня. Я шевелила рукой, и он ее отталкивал. Когда я двигалась влево, он толкал меня назад. Я всё больше расстраивалась и всё больше пугалась. Мне пришлось смириться с тем, что я остаюсь на одном месте. Сон Беллы. Я была в машине с Бертом. Он сидел за рулём. Свернув с дороги, он поехал к обрыву. Я повернулась и спросила. У нас была хорошая жизнь? Сон Коры. Я увидела перед собой женщину в тёмном, стоявшую ко мне спиной. Курт разговаривал с ней. Я знала, он думает, что разговаривает со мной. Я услышала голос. «Вы должны разделиться». Во сне я знала, что это часть его. Во сне я сказала «О, это его тень». Сон Элен. Я припарковалась на холме, где, как я знала, во сне произошли три убийства. Неожиданно я осознала, что убийца рядом. Затем почувствовала, как меня душат сзади. Я подумала, я четвертая. Я подняла руки и попыталась освободиться от захвата, беспокоясь о том, что поцарапаю ногтями его запястье. Развернувшись, я воскликнула, о, это Эрни. Я была в шоке, узнав, кто убийца, и даже во сне не хотела навредить ему. Некоторым другим женщинам также снилось, что их душит партнер. Сон Н. Я находилась в помещении. Это была маленькая тюремная камера. Неожиданно дверь распахнулась. Я поняла, что могу сбежать. Я вышла за дверь и побежала по земле к океану. Я прыгнула в него и оказалась в лодке, где была каюта с подготовленной кроватью для меня. Сон Доры. На краю горы был выступ, и я стояла на нём. Я видела, что за мной тропинка осыпается, а выступ передо мной уменьшается. Я не могла сделать ни шага вперёд или назад. Мне стало по-настоящему страшно, потому что я знала, что должна прыгнуть или остаться тут навсегда. Я прыгнула. Меня охватил приступ страха. Затем вдруг оказалось, что я стою на земле. Я сказала, о, я приземлилась на ноги. Сон Леи. В мой сад с холма спустилась медведица. Я услышала её и вышла посмотреть. Потом увидела, как начинает падать высокое дерево, как если бы у него не было корней. Потом я увидела, что медведица лежит на земле. Дерево ударило её и разбило ей череп. Я видела, как из неё вытекает кровь. Некоторые женщины, пережившие вербальную агрессию, говорили, что их ситуацию символизировал некий спонтанный визуальный образ. Иногда жертвам вербальной агрессии бывает легче представить какую-то картину, выражающую их чувства, нежели описать свои переживания словами. Образы, указывающие на вербальную агрессию. Одна женщина увидела себя ребёнком, которого сбивают с ног каждый раз, как он встаёт или делает неверный шаг. Две женщины, пережившие вербальную агрессию, визуализировали свои отношения в образе кота, который играет с мышкой, прежде чем убить её. Одна женщина, размышляя о своих отношениях, представила себе толстую, непроницаемую стеклянную стену между собой, и своим партнёрам. Физические индикаторы вербальной агрессии. Рано или поздно стресс от жизни с вербальным агрессором проявляется в различных физических симптомах. Далее приведены высказывания некоторых опрошенных мною женщин. «Ощущаешь себя полностью вымотанной. Очень трудно быть собой. У меня болит спина. Я понимаю, что постоянно напрягаюсь, будто ожидая удара» но не могу расслабиться. Иногда у меня болит всё тело, будто я сидела запертой в ящике. Я только что поняла, что у меня раскалывается голова всякий раз после того, как мы проводим выходные вместе».